Викарий долго ждал ответа, не выказывая ни малейшего нетерпения, но и ни малейшего сомнения в том, что ему должно повиноваться. И в то время, как голос его звучал все смиреннее, почти робко, лицо становилось все более властным. Внезапно он произнес, не меняя выражения лица, нежданные слова, словно взорвавшиеся в сердце мадемуазель Малуртини. Я просто хотел увести вас отсюда. Вам-то должно быть известно, что мертвец, которого вы ждете здесь, не воскреснет уже. Как громом пораженная Мушетта не издала ни звука, лишь вздрогнула всем телом, но тотчас овладела собой. И когда она проговорила первые пришедшие ей на ум слова, голос ее дрожал не от страха. Мертвец? Какой мертвец? Все так же, шагая вперед, в то время как она покорно трусилась следом, он отвечал с прежним спокойствием. «Мы плохие судьи себе и нередко внушаем себе веру в некие мнимые прегрешения, лишь бы не замечать того, что совсем разъела нам душу и должно быть выброшено ради нашего же спасения». «Какой мертвец?» — снова спросила Мушетта. «О каком мертвеца вы говорите?» Бессознательно хватаясь за полу сутаны, задыхаясь или печа, она едва поспевала за ним, заносясь на обочину каждый раз, как он делал новый шаг. Эта нелепая гонка, унизительное выпытывание, почти мольба, больно ранили ее самолюбие. Но она чувствовала в то же время какую-то тайную радость. Она без конца твердила одно и то же, и вдруг заметила, что, удалившись от дороги, они вышли в чистое поле. Она сразу узнала место. То было неширокое, окруженное живыми изгородями и отсаженное на старый лад чахлыми липами пространство метрах в двухстах от трилли, где сходилось несколько дорог. В первое воскресенье августа, на праздник местного святого, Ярмарочные торговцы съезжаются сюда на своих убогих колымагах с товаром, а парни-молодицы и иногда устраивают гулянье с плясками. Снова, как при встрече, они стояли лицом друг к другу. На востоке разгоралась печальная заря, и при таком освещении рослый викарий показался ей еще выше, когда властным движением, исполненным неизъяснимой силой и кротости, воздел над ее головой, Широкий черный рукав. Не удивляйтесь тому, что я скажу вам. Знаете, в моих словах нет ничего, что могло бы вызвать в ком-нибудь удивление или любопытство. Я всего лишь бедный человек, но когда мятежный дух обуял вас, я узрел Божье имя, начертанное в вашем сердце. Опустивши руку, он дважды перекрестил большим пальцем грудь Мушетты она легонько отскочила с выражением тупого удивления на лице, не найдясь, что сказать. И когда в ней смолк отзвук голоса, пронзившего ее кротостью, отеческий взор викария поверг ее в совершенное замешательство. Сколько отеческой ласки было в нем, ибо и он вкусил отравы и изведал неизбывной горечи ее. «Человеческий язык, как не Не может изъяснить в выражениях отвлеченных истинность присутствия Бога, ибо все, что не полагаем за несомненное, есть истина опосредственная, и для большинства тех, кто прожил долгую жизнь и клонится к закату, опыт есть что иное, как итог многолетних блужданий вокруг собственного ничтожества. Разум не рождает истин, кроме истин умозрительных. Человеку дано познать лишь мир, разъятый народы и виды. Единое пламя божественное способно сокрушить и расплавить ледяную скорлупу человеческих понятий. И то, что о сей поре открылось взору Данистана, не есть внешний знак или личина, но душа живая, сердце распахнутое перед ним, но накрепко запечатанная для всякого другого. Ныне, как и в час столь необычной их встречи, он не был бы в состоянии изъявить словами немеркнущее сияние, льющееся извне и растворяющееся с внутренним переполняющим его светом. И столь ярок и чист был первоначально запечатлевшийся образ девочки, что мир, распахнувшийся перед ним, не сразу можно было отличить от трепетавшей в нем радости. Все краски и облики жизни разом вспыхнули в ликующем свете. Когда впоследствии у него допытывались о сем даре читать в душах, первым его побуждением было неизменно отрицать. Отрицать упорно. Правда, иногда, страшась лжи, он высказывался более определенно, но с такой щепетильностью, столь простодушным стремлением к точности, что вопросавшие лишь испытывали новое разочарование. Так толковал бы благочестивый селянин о блаженстве и слиянии с Богом святой Терезы и святого Иоанна Крестителя. Причина же в том, что жизнь представляется беспорядком и великой путаницей лишь тому, кто наблюдает ее извне. Но человек, наделенный сверхъестественным даром, хранит спокойствие, сколь бы высоко ни вознесла его любовь, Жизнь духовная от них не повергает его в смятение, коль скоро он обретает чудесные способности, которые он не дает себе труда истолковать или обозначить словом.